Глава 44. Я смотрела, как Андрей выходит в прихожую, прислушивалась к его шагам и тихому хлопку входной двери. Не верилась, что он ушел, или не хотелось верить. Безумная ночь, как и весь последний месяц, если честно. Понятия не имею, сколько я продолжала стоять в ванной, смотря на свое отражение и не делая попыток остановить поток текущих по щекам слез. В душе все смешалось. Нападение не до мужика, Андрей, вновь ворвавшийся в мою жизнь, и... И что? Он извинился. Но я сказала правду. Кому нужны его запоздалые извинения? Что они меняют? Ничего. Тогда отчего внутри так пусто? Почему какая-то часть меня отчаянно желала, чтобы он не уходил? Откуда в голове возникло идиотское и жалкое желание почувствовать тепло его рук, чтобы вместо ухода он остался и... Просто обнял. Для чего? Ответов у меня не было. Того Андрея, которого я любила когда-то, давно уже нет. Как и я сама изменилась. Пять лет — это много. Очень много, чтобы пытаться что-то вернуть вернуть. Откуда у меня в голове такая мысль? Я ведь его не люблю. Он мне не нужен. Он предал меня, не выслушал, не захотел разобраться. И тут же, словно издеваясь над самой собой, я мысленно находила ему оправдание. У него были причины, шепчет в разумительное, чтоб его подсознание. Ты на его месте поступила бы так же, добивает меня здравый смысл. Здравый смысл. Кажется, его в последнее время мне не хватает. И Андрей своими запоздалыми извинениями только усложняет все. Нет, я не спорю, я хотела этих извинений. Хотела, но такое чувство, словно все не так. Я рассмеялась, вспомнив день, когда мы с Андреем познакомились. Если подумать, логичное завершение истории, в которой все не так, начиная с самого начала. В тот день я спешила домой с затянувшейся фотосессией. Решила срезать через парк. Не очень предусмотрительно, учитывая мини-юбку, шпильки и топик, больше смахивающий на лифчик. И это не говоря о вызывающем макияже. Стоит ли удивляться тому, что компания из трех подвыпивших парней приняла меня за шлюху? Я не удивилась. Даже не испугалась, когда один из них спросил, сколько я стою. И есть ли скидка по... Назовем это... «По оптовой закупке». Правда, произнести язвительный ответ не успела, так как голос подал четвертый из этой компании, которого я не заметила сразу. Он был почти незаметен. Свет фонаря не доставал до скамейки, на которой он сидел. «Серег, тебе элитных бледей мало?» От его тихого голоса у меня по позвоночнику пробежал холодок. «Кто знает, чем это...» Я больше почувствовала, чем сумела разглядеть, как его губы презрительно скривились. «Болеет!» «Скарлатиной!» — моментально среагировала я. «Скарлатиной?» — переспросил он. «Ей самой!» — протянула я, демонстративно открывая клатч. «Справочку показать? Или поверишь на слово? Этой!» — передразнила я его интонацию. «Слушай, киса!» — начал говорить один из стоящих на ногах, но был прерван. «Стас!» — повысил голос четвертый, поднимаясь со скамейки и выходя на свет. «Не шлюха она, отстань!» «Не будь так уверен!» Зачем-то начала я с ним спорить. Наверное, для того, чтобы избавиться от впечатления, которое Андрей произвел на меня. Высокий, красивый и взгляд... О, даже при скудном освещении, что давал фонарь, я откровенно залипла на его глазах. Понимала, что все это не более чем игра света, и что, скорее всего, они у него просто серые, а не стальные, как мне мерещилось. «Шлюхи не хамят потенциальным клиентам и не смотрят на них с вызовом», — он сказал это придирчиво, осматривая мой внешний вид. «Только я понять не могу, почему такой выбор одежды». «А, -а, -а может, я из бедной семьи?» — подкинула я ему версию. «Вам, мажорам, не понять». «Знаешь, сколько стоит целая кофта? С рукавами! Вот, приходится экономить!» Я заметила, как он с трудом сдерживает улыбку, среагировав на шутку. Хочет и как будто не позволяет себе. И почему-то уже тогда мне польстило, что я могу заставить его улыбнуться. Словно это было чем-то значимым. Не помню, что конкретно было дальше в нашей пикировке, но как-то незаметно Андрей решил проводить меня до дома. В отличие от своих друзей, он оказался абсолютно трезв. Мы шутили, смеялись, долго стояли у подъезда, просто разговаривая. Ни о чем. Такое у меня было впервые. Меня подкупало, что даже в таком наряде, как был на мне в тот момент, Андрей не пытался сожрать меня глазами. Ни единого пошлого намека, ни одной попытки напроситься в гости. Весь следующий день я жалела только об одном, что Андрей не попросил мой номер. И день после. А на третий, возвращаясь домой из магазина, я увидела его. Он стоял, лениво облокотившись на капот черного автомобиля и неотрывно смотрел в сторону моего подъезда. С трудом заставив себя перестать улыбаться, я осторожно приблизилась к Андрею, обходя его со спины, чтобы не выдать свое появление раньше необходимого. «Кого посем? тихо уточнила я, встав рядом с ним и наслаждаясь его реакцией. Едва заметно вздрогнув от неожиданности, Андрей тихо рассмеялся. «Хочешь составить компанию?» — уточнил он, повернув на меня голову. «Звучит, как приглашение на свидание!» Сдерживать улыбку я больше не пыталась, осознав всю бесполезность попыток. «Будем считать, это оно и есть!» «В таком случае я отнесу вот это!» — я приподняла пакет с продуктами. «И вернусь!» «Жду!» — просто ответил он. Я чувствовала, как он провожает меня взглядом. Да он и сам не скрывал своего пристального внимания. «Алина!» – окрикнул он меня, когда я взялась за ручку двери подъезда. Mm -hmm. Обернувшись на него, я остановилась, ногой придерживая дверь. «Рад видеть тебя в нормальной одежде!» – пошутил он, имея в виду мои футболку и джинсы. «Не переживай! Я обычно ближе к вечеру переодеваюсь в бюджетный вариант». Парировала я, забегая в подъезд и звонко смеясь. С того момента, как Андрей появился в моей жизни, я стала ощущать себя по-настоящему живой. Жаль, что счастье было недолгим. И очень жаль, что я больше никогда не испытаю ничего подобного. Конечно, можно сколько угодно себя убеждать, что однажды я встречу мужчину и... Нет, все будет иначе. Андрея я любила так сильно, что... Словами не передать... И так же сильно убивалась по нему. Психологи говорят, что, чтобы забыть человека, нужно провести без него ровно в два раза больше времени, чем была с ним. Вранье это все. Ничего не забывается. Никогда. Время просто притупляет чувства, но не стирает из памяти ничего из пережитого. А сейчас Андрей своим появлением в моей жизни вновь всколыхнул все, что я давно похоронила в своей душе. Разбередил старые раны, заставив их с новой силой кровоточить. Лин, в ванну нерешительно зашла Юля, вырывая меня из водоворота прошлого. «Ты в порядке?» «Нет», — честно ответила я. «Но буду. Мне просто нужно немного времени, и...» Все придет в норму.